Головотяпство в лабораториях ДНК. Образцы ДНК также подвержены коррупционному или неэффективному использованию, как и любой другой вид судебных доказательств. В США это привело к судебным ошибкам почти в промышленных масштабах. Отделение по борьбе с преступностью Департамента полиции Хьюстона В Хьюстоне кропотливая работа журналистов в 2002 году помогла раскрыть возмутительный скандал с экспертизой ДНК, о котором никогда бы не узнали, если бы не это тщательное расследование. Криминалистическая лаборатория Департамента полиции Хьюстона, один из крупнейших государственных центров судебной экспертизы в Техасе, ежегодно обрабатывала доказательства, связанные ДНК, по меньшей мере по 500 делам. В основном это были изнасилования и убийства, но иногда и кражи со взломом, и вооружённые ограбления. Действуя по наводке осведомителя, сотрудники местного телевизионного канала получили десятки профилей ДНК, обработанных этой лабораторией, и отправили их независимым экспертам для повторного анализа. Результаты оказались ошеломляющими. Полицейские лаборанты Хьюстона регулярно совершенно неверно интерпретировали даже самые очевидные образцы. В одном случае в 1998 году подростка ложно обвинили в изнасиловании после того, как предположили, что обнаруженная ДНК принадлежит именно ему. Мальчик и его друг, также обвиняемые в изнасиловании, предоставили полиции полное алиби, но результаты анализа ДНК дали повод не верить им хотя они даже не подходили под описание нападавших. Каждого из них приговорили к 25 годам тюремного заключения, и только после журналистского разоблачения деятельности Хьюстонской криминалистической лаборатории родственники мальчиков поняли, что есть шанс исправить эту грубую судебную ошибку. Новые исследования ДНК подростков показали, что профили не совпадали лишь частично. Тем не менее, эксперты, исследовавшие образец Вынес суждение, которое стоило двум подросткам свободы и изменило всю их жизнь. Специалисты из той же Хьюстонской лаборатории ошибочно указали, что вся сперма, обнаруженная в машине, где изнасиловали женщину, принадлежала тем двоим подросткам. В конце концов их освободили из тюрьмы, но прошло более четырех лет с момента ареста. Вскоре после этого случайное совпадение ДНК в объединенной системе ДНК ФБР привело полицию к осужденному по имени Дони Ламон Янг. Он признался, что в компании сообщника изнасиловал ту женщину из Хьюстона в 1998 году. В конце концов, Янг был приговорен к длительному тюремному заключению. Судебно-медицинская лаборатория отдела Центрального полицейского управления Лас-Вегаса. Но в Соединённых Штатах была не одна такая разгильдяйская судебно-медицинская лаборатория. 6 ноября 2001 года в Лас-Вегасе в дом к женщине с двумя маленькими дочерьми ворвался мужчина в маске, вооруженной бейсбольной битой. Захватчик требовал денег, но в кошельке у женщины Было всего 23 доллара. Поэтому нападавший забрал банковскую карту и заставил мать с детьми сесть в машину и поехать вместе с ним к банкомату, чтобы снять наличные. После нескольких попыток, когда карта не сработала, они направились обратно к дому. Тем временем в пустой дом вернулись муж жертвы и сын. Они сразу же поняли, что-то не так. Мужчина немедленно выехал из дома на своей машине и вскоре заметил автомобиль жены. Стоило ему подойти, как нападавший сбежал со своей бейсбольной битой, которую не отпускал на протяжении всего инцидента. Женщина описала злоумышленника как темнокожего юношу в лыжной маске и темно синей толстовке с капюшоном. Позже полиция прочесала окрестности и в конце концов заметила 18-летнего Дуэйна Джексона ехавшего на велосипеде со своим двоюродным братом Говардом Грисом. Несмотря на то, что оба они соответствовали описанию злоумышленника лишь цветом кожи, детективы последовали за ними. Офицеры заглянули в машину, припаркованную на подъездной дорожке дома парней. Позже они утверждали, что увидели внутри темно синюю толстовку с капюшоном и черную лыжную маску в кармане. Через несколько минут после обнаружения одежды полиция ворвалась в дом и арестовала Джексона и Грисама. Каждый предоставил образцы ДНК, взятые криминалистической лабораторией департамента полиции Лас-Вегаса. Эксперты обнаружили, что ДНК Джексона совпала с образцом, взятым с толстовки, которую заметили в машине возле дома. Ему предъявили обвинение в краже со взломом, ограблении и похищении трех людей. Его двоюродного брата так и не арестовали, потому что против него не было улик. При этом жертва и ее муж не смогли опознать Джексона среди остальных лиц, представленных полицейскими. Совпадение ДНК было единственной уликой, связывающей Джексона с преступлением. Предупрежденный своим адвокатом о том, что в случае осуждения судом присяжных ему грозит пожизненное заключение, Джексон сам признал себя виновным по одному пункту обвинения в ограблении в обмен на снятие обвинений в краже со взломом и похищении людей. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения в январе 2003 года, и в итоге освободили условно-досрочно в конце 2006 года. В ноябре 2010 года Министерство юстиции Калифорнии связалось с полицией Лас-Вегаса и сообщила, что кто-то еще по системе сопоставил ДНК с доказательствами, из-за которых Джексон провел годы в тюрьме. Эту ДНК получили от двоюродного брата осужденного Гриссама, который был с Джексоном в день нападения. Спустя годы после того вторжения в дом в Лас-Вегасе, Гриссам был осужден за непредумышленное убийство в Калифорнии и предоставил властям свою ДНК. Ее загрузили в базу данных ДНК США, и образец совпал с тем, что внесли в базу после того похищения и ограбления в 2001. В течение следующих семи месяцев полиция повторно рассмотрела дело, проверила доказательства, основанные на ДНК, и убедилась, что судмедэксперты ошиблись. В конце концов выяснилось, что лаборант в Лас-Вегасе случайно перепутал образцы ДНК Джексона и Грисома в лаборатории перед тестированием во время первоначального расследования. В апреле 2011 года департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил Джексону о произошедшем инциденте. Его полностью оправдали и объявили, что он никак не причастен к похищению с целью ограбления. В результате этой путаницы с ДНК Доэн Джексон провёл почти 4 года в тюрьмах Невады за преступление, которого не совершал. Судебная ошибка, приведшая к заключению Джексона в тюрьму, вызвала повторное рассмотрение по меньшей мере 200 дел, над которыми работал тот самый лаборант. Ряд обвинений в конечном счете признали недействительными из-за неправильного или небрежного тестирования. Бутаница со взрывом в Мадриде. Сегодня в США законодатели требуют гораздо более тщательного изучения судебных доказательств и методов работы учёных, судмедэкспертов и лабораторий. Но ещё в 2004 году судебно медицинские заключения редко оспаривались, и многие считают, что это привело к одной из самых вопиющих судебных ошибок в истории Соединённых Штатов. В мае того года, менее чем через два месяца после террористических атак в Мадриде в Испании, в результате которых погиб 191 человек и более 1800 получили ранения, адвоката Брендона Мэйфилда арестовали в Портленде по ордеру, полученному на основе показаний важных свидетелей. Согласно показаниям под присягой, на тот момент представителя ФБР отпечаток пальца мистера Мэйфилда Обнаружили на синем пластиковом пакете с детонаторами, найденном в фургоне, которым пользовались террористы. Специалист по анализу отпечатков пальцев из ФБР выявил более 15 совпадающих точек во время сравнения. И бюро объявило, что у них есть то совпадение, из-за чего мистера Мэйфилда арестовали. Криминалистическая лаборатория ФБР, работавшая с материалами по делу, была перегружена работой И пошла на рискованное упрощение процедур. В итоге сотрудники перепутали улики судебной экспертизы и обработали отпечаток пальца присланной полицией Испании по другому делу, а не отпечаток предполагаемого подозреваемого мистера Мейфилда. Освободили через несколько дней после того, как это стало известно. А позже он, новообращенный мусульманин, заявил, что также стал жертвой профилирования. После того, как ФБР проанализировало показания своих аналитиков-криминалистов, оно признало, что потенциально ошибки были совершены по меньшей мере в 90% аналогичных случаев. Многие полагали, что это дело было лишь верхушкой айсберга. Национальная академия наук США признала, что существуют серьезные проблемы со стандартом работы, выполняемой криминалистическими лабораториями представитель Национальной академии наук США заявил. Среди существующих судебно-медицинских практик только для анализа ДНК признали строгий алгоритм. Так что сейчас необходимо улучшить все процессы от снятия отпечатков пальцев до идентификации огнестрельного оружия. Помимо того, что лаборатории перегружены работой, утверждалось, что на тот момент просто не существовало достаточного количества программ сертификации для исследователей и лаборантов, и что вся область не была должным образом развита. Министерство юстиции США в конце концов пришлось выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов и публично извиниться перед мистером Мэйфилдом за то, что его ошибочно обвинили в терроризме. Это письменное извинение гласило: Соединенные Штаты Америки приносят извинения мистеру Брендану Мейфилду и его семье за страдания, причиненные неправильной идентификацией отпечатков пальцев мистера Мейфилда ФБР и последующим расследованием, включая его арест из-за свидетельских показаний в связи со взрывами в поездах в Мадриде в 2004 году и получение ордеров на обыск и других судебных постановлений в доме семьи Мейфилдов и в адвокатской конторе мистера Мейфилда. Министерство юстиции США позже настаивало на том, что ФБР предприняло шаги по улучшению процесса идентификации отпечатков пальцев, чтобы гарантировать, подобное не повторится. Стандарты сбора и тестирования ДНК, а также других улик с места происшествия в США значительно улучшились с тех пор. Криминалистические лаборатории в США настаивают на том, что они гораздо более тщательно и дисциплинированно подходят к анализу, и что подготовка персонала более интенсивна, чем раньше. Один калифорнийский ученый криминалист рассказал: Сегодня лабораторным аналитикам и судмедэкспертам вбили в голову, что они должны постоянно предохраняться от загрязнения, и в результате в последние годы методы извлечения образцов значительно усовершенствовались. Но всегда есть место ошибки. Проект невиновность в Соединенных Штатах, который разоблачает судебные ошибки с 1992 года, продолжает выявлять недостатки в системе судебной экспертизы. Его представители утверждают, что проблемы часто обусловлены расизмом и предрассудками, присущими системе уголовного правосудия США. Проект "Невиновность" привел к почти 200 оправданиям в судебных процессах, связанных только с использованием анализа ДНК. В большинстве случаев несправедливо осужденные были темнокожими.